Нашу новую знакомую звали Кира Ягужинская. Насчет дворянских корней и родовитых предков не выяснял. Как-то времени не было, да и желания тоже. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, ее силы и энергии хватит на десятерых. Правда, когда заговорил с ней на русском языке, то она даже топор выронила. Потом закрыла лицо ладошками и начала реветь. Горько и громко, размазывая слезы по щекам и по-детски всхлипывая. И мне ничего не оставалось, как обнять эту маленькую девочку и еще раз восхититься ее храбростью. А слезы? Слезы это мелочи. Нормальная женская реакция. Думал, что будет хуже. Иногда я начинаю думать, что боги издеваются над нами. А может наоборот, дают еще один шанс. Даже тогда, когда ты этих шансов не видишь и не понимаешь. Его женской 24 года. Не замужем. Детей нет. По профессии ветеринар. Лечит разных мелких животных, вроде диванных собачек и кошек. Врачует хорьков, морских свинок и красноглазых кроликов с большими ушами. Невысокая и худенькая. Эдакая кореглазая шатенка с короткой стрижкой, как у Матье. Что с ней случилось и как сюда попало, не помнит. Если быть точным, помнит, но не хочет рассказывать. По глазам вижу, что врет. Я не стал настаивать и просто кивнул. К нашему счастью, старушка-кормилица не рассказала ей легенду о черных рыцарях. Она просто спасла ее от смерти. Как спасла когда-то маленького Рейнора Тремпа. Извините, но эту историю расскажу когда-нибудь в другой раз. Когда настроение будет получше. Почему старушка жила не в замке? Ее просто выгнали. Она стала обузой и старший брат Рейнора выпроводил кормилицу за порог. Сразу же после смерти отца. Идти ей было некуда, вот она и поселилась на берегу моря. Завела коз и мирно доживала отведенный богами век. Я предложил Рейнору переселить старушку к нам, но она твердо отказалась. Я попросил Киру поговорить с ней, пока мы поедем в трэм за лошадьми. Посмотрим, может и удастся ее уговорить. Как он мог! Стиснув зубы, повторял Рейнар, пока мы ехали к городу. Она ведь и его кормилица! Она нам как мать! Люди иногда поступают неправильно, сказал я. Убью тварь! Он не стоит этого! Поверь! Наказать да, стоит, а убивать нет. Конюшня нашлась в предместе Тремпа. Наконец я увидел людей которые выращивают этих красавцев. Будь моя воля, я бы здесь и остался. Лошадей купили, четырех кобыл и жеребца. Если честно, взяли бы и больше, но денег пожалели. Вороны, выращенные на западном побережье, ценятся очень дорого. Насколько дорого? В больших городах их цена доходит до 130 долиноров. Обычную верховую лошадь можно купить за 40-50, рабочую за 30, тяжеловозы не больше 60. Да, местные лошади прекрасны. Эта порода вынослива, неприхотлива и сильна, как моя найда. Все как на подбор. Эта порода просто создана для аспиранора. За лошадей заплатил 400 долиноров. Сбруя и седла обошлись в сотню. Через сидельные сумки 20 И еще три долинора и два мюнта за несколько мешков хорошего фуража. Заодно заглянул в кузницу, оставил несколько писем для гномов-наемников и навел справки о западном клане. «Есть у меня одна проблема деликатного характера». Кузнец обещал помочь. Рейнар не стал заезжать в замок, я не позволил. Парень был так взбешен, что в два счета мог бы наломать дров. Итак, город Трэмп гудел, как растревоженный улей. Ну как же? Младший сын покойного Норра стал воином Ордена Черных Псов. Рейнора узнавали на улицах, но с разговорами не лезли. Знали, кому он служит, и настороженно ждали развязки. Слухи разносятся быстро. Кто поручится, что младший брат приехал с миром? Тем более, что Рейнар даже не смотрел в сторону родового замка. И если быть точным, то это даже не замок, а манор. хорошо укрепленное поместье, но без приличествующих замку башен и донжона. Несколько дней прошли быстро. Несмотря на неторопливость этого мира, крутился как белка в колесе. Чтобы не обременять старушку, остановились в гостинице на окраине Трэмпа. Кира сидела в гостинице, задавала тысячи вопросов и перешивала одежду. Обувь заказали у местного сапожника. Обещал сделать как можно быстрее. Да, я немного не угадал с размерами этой малышки. В самый раз у гномов наряды заказывать. Легенду? Рассказал. Рассказал и еще раз удивился стойкости этого маленького человека. Она просто выслушала а потом кивнула и сказала «Прорвемся. Насчет других попаданцев мы договорились с Рейнором и Кирой. Как только утихнет в вьюга, они вдвоем отправятся вдоль берега на север. Я займусь другой парочкой, которая застряла к северо-востоку от города. Потом встретимся в Тремпе и начнем собираться домой. Вечером мы собрались поужинать и разойтись по комнатам, но в зал гостиницы вошли три заснеженных гнома. Вслед за ними в дверь ворвался холодный воздух и сыпанул снег. На их длинных заплетенных косичками усах и бородах блестел иней. Они важно кивнули хозяину и постучали сапогами по деревянной решетке на полу, чтобы встряхнуть остатки налипшего снега. Сбросили дорожные, похожие на ранцы сумки. Да, погодка разгулялась не на шутку. Пурга началась утром и продолжалась весь день. Настоящие холода еще не пришли, но северный ветер дает о себе знать. Холодным колючим снегом и затяжными вьюгами. «Эд Терндар, мастер Серж Вьюжен», — послышался тихий, но властный голос. Этерндар уважительно кивнул я и поднялся. Судя по характерному миндалевидному разрезу глаз, это те самые западные гномы. Голубоглазые и очень важные. Быстры, но стараются двигаться неторопливо и вальяжно. В общем, как и полагается гонористому гному. Но еще несколько характерных признаков, о которых не рассказывал Дарби. Это и украшения на меховой одежде, и форма ножей, с которыми западные гномы никогда не расстаются. Они носят их в украшенных бахромой ножнах, пристегнутых к левому бедру. Ножи напоминают американские боуи. «Вы искали встречи с нами, мастер Серж? Чем мы можем вам помочь?» — сказал один из них, подчеркнув слово «вам». «Да, все правильно. Орден не может рассчитывать на их помощь». «Для начала я буду рад, если разделите с нами скромную трапезу», — я приглашающе махнул рукой, — «и разопьете несколько бутылочек местного вина». «Отчего бы и нет», — хмыкнул гном от «Отчего же только несколько!» — буркнул его приятель и уселся за наш стол. «Если это будут правильные бутылочки!» — согласился третий. Что-то мерное тревожно било в оконную раму, будто кто-то стучал с замерзшими от холода пальцами, умоляя впустить его в дом. Перед глазами возникла какая-то дикая картина, и я проснулся. Звук не исчез, но обрел реальное очертание. Ветка дерева стучала по замерзшему стеклу. «Какого дьявола?» – прохрипел я и с трудом оторвал голову от подушки. Голова раскалывалась от боли. Сфокусировав взгляд, увидел Ягужинскую, свернувшуюся клубком на соседней кровати. Кто-то бережно укрыл ее всеми меховыми жилетами, которые были в наличии. И «Если судить по вороху мехов, то одежду даже из тюков выбрали. Надо же, как мы бережно относимся к нашим девушкам!» «И кто это у нас такой заботливый?» Я прищурил один глаз и обвел взглядом комнату. На полу, раскинув в стороны руки, оглушительно храпел Рейнар. Мало того, рядом с ним, устроившись на тюках с одеждой, спали наши вчерашние собутыльники-гномы. Рядом с ними спал еще какой-то незнакомый мужчина. Пожилой, но крепкий. Судя по всему, мы вчера неплохо посидели. Я сел и увидел пристегнутый к моему бедру нож в изукрашенных ножнах. Если не ошибаюсь, то его вчера видел у старика-гнома. Это еще что за новости? Ладно, с этим потом разберемся. Поднялся и хотел поправить Кирину руку, свесившуюся над проходом. На ее запястье висел плетенный кожаный браслет с какой-то фигуркой. Серебряная фигурка бегущего волка. Ну да, конечно. Она же ветеринар. Мог кто-то из коллег подарить. Я спустился вниз и выполз на улицу. Ну и снега намело. Чтобы сбросить эту противную вялость, я до пояса растерся снегом и сразу почувствовал облегчение. У ворот хмур бродил размахивающий лопатой орк. Он покосился на меня, потом неожиданно улыбнулся и кивнул. О, господи! Улыбающийся орк — это что-то страшное! Я махнул ему рукой и вернулся в дом. Ну вот, можно и позавтракать. Пока ждал еду, вытащил из ножен клинок. Долго хлопал глазами, разглядывая затейливые узоры Дамаска. Вот дьявольщина. Такой стали видеть в аспирануре не доводилось. А нож хороший. Широкий клинок с односторонней заточкой. Вылитый боуи. Удобная рукоять. Интересно, я его купил? За сколько? Мог и пригоршню Даленуров отвесить, коль уж проблему решал. Наша единственная проблема – выкупить невесту Дарби. Это я еще помню. Договорились мы или нет? Это выпало из моей памяти? Последнее, что я вспомнил – надо перепить гномов. Ну и герой. Пышнотелая служанка в сером переднике Поставила передо мной миску с жареными ребрами, омлетом из гусиных яиц и большую миску жирной похлебки. Рядом пристроила кувшин с травяным отваром и удалилась, покачивая бедрами. Еще и подмигнула кокетливо. Ничего не помню. Спустя несколько минут появился хмурый и заспанный Рейнер. Он обвел взглядом зал и ушел умываться на двор. Послышалось несколько ругательств, потом ухань и, наконец, довольное фырканье. — Ну да, конечно. Еще один способ избавиться от похмелья — окунуться в холодную воду. Стукнула входная дверь, и в зал вошел посвежевший Рейнар. Он что-то пробурчал и рухнул на лавку. Налил в кружку травяной отвар и покосился на меня. — Хорошо, вчера погуляли. — Куда уж лучше, — вздохнул я. — А ты чему так радуешься? Кормилицу пристроил. Ее заберет в свой дом знахарь. Тот самый, у которого учился мой средний брат. Помнишь, я рассказывал? Мы вчера встретились и договорились. Буду платить ему за содержание и уход. Пусть живет спокойно и уютно. Молодец. Это меня искренне радует, медленно произнес я, заглянув в пустой кувшин и тяжело вздохнул. Давай, рассказывай. «Что именно?» «Например, откуда у меня этот нож?» «Нож тебе старый гном подарил», — сказал Рейнер. «Хоть это хорошо». «А ты как? Уже готов к свадьбе?» «Что?» — я поперхнулся и чуть кувшин не вырнул. «Какой свадьбе?» «К своей, конечно», — не отрываясь от кружки, с отваром пробурчал он. Потом вытер ладонью рот и повторил более четко. «К своей, конечно. Ты же вчера договорился с гномами?» «Погоди. Теперь все медленно и по порядку. И про свадьбу тоже». «Свадьба?» — неторопливо начал он, и я замер. Даже дышать перестал. «Свадьба будет завтра». «Чья?» — тупо спросил я. Твоя.